Глава 24. Ремонт продвигался медленно. Крайне медленно, по мнению Джеймса, но средств для того, чтобы ускорить процесс, у него не было. Он был в безвыходном положении и вынужден был ждать, пока на его банковском счете не наберется достаточно денег, чтобы нанять электрика для замены проводки. Поэтому сосредоточился на уличных работах, которые может сделать сам. Восстановление каменных стен – и разметка участка для будущего огорода. Большую часть дня он провозился в саду, отвлекаясь на рабочие дела. А затем посетил местную библиотеку, чтобы воспользоваться гораздо более быстрым интернетом и разобрать электронную почту. После он должен был вести Эдди в фурлонг. Когда он подъехал, она вышла, неся в охапке платье и таща за собой Дэнни, который держал ее рабочую сумку. «Поторопись!» – взволнованно прошептала она, бросая испуганные взгляды на свадебный магазинчик напротив. «У миссис Ка сегодня поздняя консультация. Она все еще там, и я не хочу, чтобы она меня заметила со всем вот этим». Эдди указала на чехол с платьем, который держала в руках. «Неужели она поймет, что это такое?» — спросил Джеймс. Эдди недоверчиво посмотрела на него. «Поверь мне, уж она точно поймет», — ответила она. «Поехали». Она отдала ему ключи, чтобы он запер входную дверь и поспешила подарку, стуча каблуками по булыжникам. Джеймс уже и забыл, что новое свадебное платье Тии было секретом, и тоже бросил вороватый взгляд в сторону магазинчика у Мойры. Внутри никого не было видно, хотя было трудно что-либо разглядеть из-за платьев, выставленных на витрине. Впрочем, он до сих пор верил, что эта маленькая тайна сойдет им с рук. Даже если и нет, миссис Каррингтон ведь все поймет, Да, Эдди действовала за спиной своей работодательницы. Но она согласилась из лучших побуждений. Да и, зная девушку, вряд ли это войдет у нее в привычку. Он оставил Эдди и Тиу ворковать над платьем, а сам повел Дэнни в конюшню, предварительно получив у Эдди разрешение на то, чтобы мальчик вновь прокатился верхом. Дэнни был в полном восторге, хоть и пытался сохранять спокойствие, слушая наставления Джеймса о том, что лошади обычно очень легко возбуждаются, и для этого им не нужен какой-то весомый повод. Справедливости ради, Пикклс был уже пожилым джентльменом, который повидал в этом мире все, так что даже маленький мальчик, которого от радости чуть не хватил апоплексический удар, не был способен оторвать его от мирного жевания сена. Пока Джеймс показывал Дэнни, как надевать на пони сбрую, в сарай вошел Ник. «Заметил твою машину?» – сказал он и подумал, что ты, скорее всего, привез Эдди навстречу с Тией. «Да, еще одна примерка». Джеймс закатил глаза. «Сколько их вообще обычно бывает?» Ник содрогнулся. «Кажется, сотни. Хотя Стиви, похоже, наконец-то разобралась со своим платьем. Почему они просто не могут зайти в магазин, выбрать что-нибудь, и на этом все? Если бы я тратил столько времени на выбор костюма, я бы никуда не продвинулся». Только представь, у Стиви случился настоящий припадок из-за цвета галстука. Очевидно, настал бы конец света, если бы он не соответствовал цвету платьев подружек невесты. Джеймс вспомнил, как ходил на примерку костюма с Уильямом и поежился. «Звучит ужасно, приятель. Я уж не говорю о цветах, торте, свадебных презентах». «Свадебных чего?» «Это такие маленькие подарочки на столах. Крайне необходимы, как мне сказали». «Правда?» Джеймс понятия не имел, что жениться — это так сложно. «Моя мамочка шьет свадебные платья!» — пискнул Дэнни, проверяя подпругу. Джеймс сделал мысленную пометку проверить ее еще раз. Лошади и пони имели привычку набирать в легкий воздух, раздувая тем самым грудные клетки, чтобы позже седло не обтягивало их так сильно, как должно, что в итоге приводило к несчастным случаям. Седло могло съехать, и бедный наездник падал на землю. «И у нее отлично получается», — сказал Джеймс. «Ты уже видел платье Тии?» — спросил он Ника. «Ты что?» — тиа забаррикадировала дверь. Она не хочет, чтобы кто-то его видел, пока не наступит день Икс. «То есть это секрет?» — спросил денни «Да, именно», — сказал Ник и приложил палец к губам. «Чш!» — Дэнни рассмеялся. «Ну что, посмотрим, на что способен этот парень?» — предложил Ник, помогая Денни забраться в седло, и взять в руки поводья. «Отлично, держи их вот так. Сиди прямо». Джеймс передал бразды правления Нику, радуясь, что тот взял на себя ответственность обучать мальчика. Все-таки он был экспертом, обучив за свою жизнь больше молодых наездников, чем у Джеймса было полноценных горячих ужинов. «Спасибо, что разрешил Дэнни покататься», сказал он. «Да это ему спасибо», ответил Ник. «Пикклс становится толстым и ленивым, «Так что, Дэнни, можешь приезжать и кататься на нем сколько хочешь. Можешь даже не спрашивать». Кроме того, он обратился к Джеймсу. Эдди оказала Тие огромную услугу. Она ненавидит платье, которое Джулия и миссис Каррингтон выбрали для нее. Считает его просто безобразным. Но с тех пор, как Эдди согласилась шить по ее заказу, она не перестает петь ей дифирамбы. По какой-то причине Джеймс почувствовал необычайную гордость за девушку.